Можно было подумать, что Жансуле, закрывший лицо руками, спит, если бы его мощные плечи не вздрагивали, а пальцы в ярости не теребили волосы. Как хотелось ей крикнуть с места, «Не бойся, сын мой, пусть все они презирают тебя, твоя мать тебя любит, уйдем отсюда, на что ни нам!» На одном мгновении ей показалось, что эти слова, произносимые ею в душе, каким-то таинственным путем дошли до него. Он встал, тряхнул своей курчавой головой. Его по-детски пухлые губы дрожали от слез, к щекам прилила кровь. Но вместо того, чтобы покинуть свою скамью, он словно прирос к ней. Его огромные пальцы вдавились в дерево пюпитра. Адвокат кончил, настал очередь Жансуле отвечать. Господа, Начал он и тут же остановился, сам испугавшись хриплого до да ужаса глухого и грубого звука своего голоса, который он впервые слышал в общественном месте. Эта пауза, сопровождавшаяся мучительными гримасами, поисками верных интонаций, которые он никак не мог найти, была ему необходима, чтобы собраться с силами для самооправдания. И если его тревога производила тяжелое впечатление в зале, то там, наверху, на лице старухи матери, которая, наклонившись вперед, задыхаясь, шевелила губами, как бы помогая ему отыскивать слова, пытка его отражалась, как в зеркале. Хотя он и не видел матери, как и во время доклада, он старался не смотреть на галерею. Ее дыхание, магнетизм ее горящих черных глаз – вдохнули в него жизнь, и его слова и жесты внезапно утратили скованность. «Прежде всего, господа, я должен заявить, что я пришел сюда не для того, чтобы отстаивать свое избрание. Если вы думаете, что предвыборные нравы в Корсике не были такими же и прежде, что все имевшие место нарушения правил следует приписать растлевающему влиянию моего золота», а не и необузданному темпераменту корсиканского народа, отвергните меня, это будет справедливо, я не скажу ни слова. Но во всем этом деле, кроме моего избрания, есть и нечто другое. Против меня выдвинуто обвинение, задевающее мою честь, жестоко на нее посягающее, и вот на это я и хочу ответить. Голос его постепенно становился увереннее. Он звучал натреснуто, глуховато, но в нем теперь появились трогательные нотки. Его врожденная грубость несколько сгладилась. Кратко и сжато жансулер рассказал о своей жизни, о своих первых шагах, об отъезде на восток. Все это походило на старинные предания XVIII века, на рассказы о берберийских Корсарах, носящихся по Латинским морям, обеях и об отважных провансальцах, коричневых, как сверчки, которые всегда кончают тем, что женятся на какой-нибудь султанши, и, по сохранившемуся с давних времен выражению марсельцев, надевают челму. Мне, говорил на бог с добродушной улыбкой, не понадобилось надеть челму, чтобы разбогатеть. Я ограничился тем, что принес в эти края лени и беспечности, деятельность, гибкость француза-южанина, и за несколько лет мне удалось нажить состояние, какое можно нажить только в этих дьявольски жарких странах, где все огромно, стремительно, несоразмерно, где цветы вырастают за одну ночь, где одно дерево легко превращается в целый лес. Оправдать подобные богатства... Можно лишь способом их использования. И я смею думать, что ни один баловень судьбы не пытался так, как я, заставить людей простить мне размеры моего состояния. Но мне это не удалось. Нет, ему это не удалось. С безумной щедростью разбросав столько золота, он встретил лишь презрение или ненависть. Ненависть. Кто бы мог похвастаться тем, что возбудил столько ненависти в людях, уподобившись большому кораблю, сколыхнувшему тину, когда его киль коснулся дна. Он был слишком богат. Это заменяло ему все пороки, все преступления, отдавало его в жертву безымянной мести, жестокой и нескончаемой неприязни. «Ах, господа!» — восклицал бедный набоб, подняв судорожно сжатые кулаки. Я знал нужду, я боролся с ней один на один, и это была страшная борьба, клянусь вам. Но бороться с богатством, отстаивать свое счастье, честь, покой, плохо защищенные грудой золотых монет, которые сыплются на вас и давят вас, это нечто еще более мерзкое, еще более отвратительное. Никогда в дни самого мрачного отчаяния Я не знал таких горестей, тревог, бессонных ночей, какие принесло мне богатство, ужасное богатство, которое я ненавижу и которое душит меня. Меня прозвали в Париже набобом. Нет, меня надо было прозвать не набобом, а парией, парией. Он простирает руки к обществу, а оно отталкивает его. Эти слова, изображенные с помощью печатных знаков, могут показаться холодными. Но там, перед собранием, на самозащите этого человека лежала печать величавой красноречивой правдивости. И эта правдивость неотесанного мужлана, не выскочки, ничего не читавшего, с голосом ромского лодочника и манерами грузчика сначала поразила, а затем глубоко взволновала аудиторию всем, что было в ней невежественного, дикого, чуждого парламентским обычаям. По рядам людей, привыкших к монотонному, серому проливню канцелярских речей, пробежал шепот одобрения. В ответ на вопли ярости и отчаяния, обращенный неудачником к богатству, которое его засасывало, крутило, топило в своих золотых волнах, в то время как он отбивался, взывая о помощи Из водоворота своей золотоносной реки вся палата поднялась с мест, разразившись аплодисментами, протягивая к нему руки, как бы выражая этим несчастному набобу свое уважение, которого он так жаждал и в то же время спасая его от крушения. Жансуле почувствовал это и, согретый дружелюбием, продолжал, подняв голову и глядя уверенно перед собой. Вам только что сказали, господа, что я недостоин занять место среди вас. Меньше всего я мог ожидать этих слов от того, кто их произнес, потому что он один знает горестную тайну моей жизни, он один мог заступиться за меня, оправдать меня и убедить вас. Но он не захотел. Что ж, попытаюсь сделать это сам, хотя мне это и дорого стоит. Меня так жестоко оклеветали перед страной, что я обязан ради самого себя, ради своих детей, оправдаться публично, и я на это решаюсь. Он повернулся резким движением к галереи, где, как он знал, его подстерегал враг, и в ужасе смолк. Там, как раз напротив него, за бледным, полным ненависти личиком баронессы, его мать, его мать, которая, как он думал, была за двести миль от опасной грозы, смотрела на него, прислонясь к стене, обратив к нему свое священное для него лицо, залитое слезами, но все же сияющее и гордое успехом ее Бернара. О, это был подлинный успех искреннего чувства, такого человеческого чувства еще несколько слов и он мог бы превратиться в триумф говорите говорите кричали ему со всех концов чтобы успокоить его ободрить но жансуле молчал а ведь ему надо было сказать свою защиту совсем немного клеветники умышленно спутали два имени меня зовут бернар жансуле а того звали Луи Жансуле, и больше ничего. Но это было слишком много для матери, все еще не знавшей о бесчестии старшего сына. Этого было слишком много для его чувства почтения к ней, для семейной чести. Ему почудился голос старика. «Я умираю от стыда, дитя мое!» «Разве она тоже...» не умрет от стыда, если он расскажет. Он бросил навстречу материнской улыбки последний взгляд, взгляд отчаяния, затем глухим голосом, жестом отчаяния произнес. Простите меня, господа, но это объяснение выше моих сил. Прикажите произвести расследование моей жизни, открытой всем, выставленной, увы, на показ, так что каждый волен толковать, по-своему все мои действия. Клянусь вам, что вы не найдете там ничего, что помешало бы мне находиться среди представителей моей страны. Как все были ошеломлены, как все были разочарованы этим отступлением. Оно показалось внезапным провалом безмерной наглости, у которой не оставалось никакого выхода. На скамьях произошло движение, депутаты быстро проголосовали. В неясном свете, падавшем из окон, Набоб видел все это как в тумане, словно осужденный, глядящий с фото на волнующуюся толпу. Затем, после долгого, как вечность ожидания, за которым должна наступить решающая минута, председатель произнес в полной тишине «Избрание господина Бернара Жансуле признано недействительным». Никогда еще жизнь человека не была пресечена с меньшей торжественностью и шумом. Там, наверху, на галерее матушка Жансуле ничего не понимала. Она только видела, что скамьи кругом пустели, что люди вставали, уходили. Вскоре с ней остались лишь толстяк и дама в белой шляпке, которые перегнулись через перила с любопытством, глядя на Бернара. Тот, видимо, тоже собирался уходить и спокойно засовывал толстые пачки бумаг в большой портфель. Сложив их, он встал. Да, люди, живущие на виду, попадают порой в убийственное положение. Медленной тяжелой походкой под взглядами всего собрания он спустился по ступеням, на которые он взбирался ценой таких усилий и такого количества денег, но неумолимый рок столкнул его вниз. Этого-то и ждали эмерлинги, провожавшие его взглядом до двери, следившие за его скорбным унизительным уходом, напоминавшим постыдное изгнание. Как только на Набоб исчез, они посмотрели друг на друга с безмолвной улыбкой и вышли из галереи. Старуха-мать так и не решилась попросить у них разъяснения, инстинктивно ощущая их глухую враждебность. Оставшись одна, она обратила все свое внимание на следующий доклад. Она была уверена, что все еще говорят о ее сыне. Речь шла о выборах, о баллотировке, и бедная мать, наклонив голову в желтом чепце, хмуря густые брови, благоговейно слушала бы до самого конца доклад об избрании Сарига, если бы не пришел. Дежурный пристав, проводивший ее сюда. Он сказал ей, что все кончено, что ей лучше уйти. Старуха была очень удивлена. «Правда? Уже все кончено?» — спросила она, поднимаясь как бы с сожалением. И совсем тихо, робко добавила. «Скажите, он выиграл?» Это было до того наивно, до того трогательно, что пристав даже не улыбнулся. «К сожалению, нет, сударыня. Господин Жансуле не выиграл. Но почему он запнулся на середине такой прекрасной речи? Если это правда, что он никогда не бывал в Париже, и что другой Жансуле проделывал все, в чем обвиняют его, почему же он этого не сказал?» Страшно побледнев, старуха-мать оперлась на перила. «Теперь она поняла все». Она вспомнила, как, увидев ее, Бернар внезапно прервал свою речь. Она поняла, какую жертву принес он ей. И так просто, глядя на нее неотразимым взглядом затравленного животного. В одну минуту позор старшего, любимого ребенка смешался в ее сознании с жизненной катастрофой другого сына. Боль ее материнского сердца была подобна ножу с двумя лезвиями, который впивался в нее в какую сторону она бы не повернулась. «Да-да, это из-за нее он не захотел говорить, но она не примет такой жертвы. Надо, чтобы он сию же минуту вернулся, объяснился перед депутатами. Мой сын, где мой сын? Внизу, сударыня, в своем экипаже он послал меня за вами». Сопровождаемая приставом, она быстро шагала, говорила вслух, расталкивала на пути, Черных бородатых человечков, жестикулировавших в кулуарах, миновала за длинным залом громадный круглый вестибюль, где почтительный ряд лакеев образовал живой пестрый бордюр у высокой голой стены. Из вестибюля были видны стеклянные двери, решетчатая ограда, собравшаяся у здания толпа и среди прочих экипажей карета, ожидавшего ее на бобы Проходя, крестьянка увидела в одной из групп своего тучного соседа, разговаривавшего с тем самым бледным человеком в очках, который метал громы и молнии против ее сына. Теперь его все поздравляли, жали ему руки. Услыхав имя Жансуле, произнесенное среди издевательских и довольных смешков, она замедлила свой стремительный шаг. В конце концов, говорил красивый молодой человек с лицом продажной женщины. Он так и не доказал, в чем была ложность наших обвинений. Услыхав это, старуха пулей пролетела сквозь толпу и, подскочив к Сару, заявила, «То, чего не сказал он, скажу вам я. Я его мать, и я должна сказать все». Она схватила за рукав собиравшегося улизнуть Лемертье. «Прежде всего вы должны выслушать меня, злой вы человек. Что сделал вам мой сын? Разве вы не знаете, кто он? Погодите, сейчас вы узнаете». И, обернувшись к журналисту, она продолжала. «У меня было два сына, сударь». Мой сар уже скрылся, она обернулась к Лемертье. «Два сына, сударь!» Лемеркие исчез. «Да выслушайте же меня!» твердила бедная мать, размахивая руками и не жалея слов, только чтобы удержать слушателей. Но все ускользали, исчезали, улетучивались, депутаты, репортеры, незнакомые, насмешливые лица. А она хотела рассказать свою историю во что бы то ни стало, невзирая на их равнодушие, в котором тонули ее горести и радости, ее гордость и материнская нежность, Которую она выражала на понятном только ей одной наречии. Со сбившимся сочепцом, растерянная, смешная и величавая одновременно, как все дети природы, переживающие трагедию цивилизации, она волновалась, горячилась, уверяла окружающих в честности своего сына и в несправедливости к нему, всех людей вплоть до ливрейных лакеев, чье презрительное бесстрастие было особенно жестоко. А в это время Жансуре, обеспокоенный тем, что ее не видно, бросился ее разыскивать и вдруг очутился подле нее. «Возьмите меня под руку, матушка, пойдемте отсюда». Он сказал это громко и так спокойно и твердо, что смешки прекратились, и старуха сразу успокоенная, опираясь на его крепкую руку и все еще продолжая, дрожать от гнева, прошла к выходу между двумя шеренгами почтительно расступившихся перед нею людей. Удивительная пара, в которой величественность сочеталась с крайней простотой, миллионы сына, озарявшие крестьянское обличье матери, рубище святой в золотой раке. И, наконец, Они исчезли в ярком дневном свете улицы, в великолепии сверкающей кареты, которая казалась злобным издевательством над их безмерным отчаянием. Какой яркий символ ужасающей нищеты богачей! Они сидели в глубине кареты и, опасаясь, что их увидят, сначала не говорили друг с другом. Но как только экипаж тронулся, как только исчезла Голгофа, где на кресте осталась его честь, Жансуле, в изнеможении положив голову на материнское плечо, спрятав лицо в складках старой зеленой шали, дал волю жгучим слезам, и его мощное тело содрогалось от руданий. Внезапно у Жансуле вырвался крик, какой вырывался у него в детстве, жалобный крик мальчика из простонародья. Маму! Маму!